Глава пятая. Земля драконов. Зима 1582-1583 годов. Низовье Аби. Полуостров Емал. Ударив наскоро вытесанный острогой, дрозд, наконец, угодил в рыбину, пригвоздил серебристую тушку. Наклонился, схватил руками, да, вытащив из воды, Обернулся к напарнику, показал. «Э, вон, рыбонька, по сей час костерок разложим и спечем». «Соли мало осталось, бачка», — смачно сплюнул в воду татарин. «Найти бы». «Да уж, где же тут ее найдешь? Хорошо хоть лед кончился. Прям какое-то чудо. А водица-то, студена, ага». Скривив губы, Карасев выбрался из воды на пологий берег, бросил рыбу в пожухлую траву, раскатал закатанные до колена порты, обулся. — Ну что, поснедаем? Исфак натянуто улыбнулся. — Давай. Вот уже около недели беглецы пробирались вдоль реки на север, туда, где почему-то день ото дня Становилось все теплее и теплее. Первым эту несуразность заметил Шафиров и долго гадал, с чем такое тепло связано. То ли оттепель, то ли они как-то незаметно на юг повернули. Так ведь и там зима. Юг — ханство сибирского чай, не Крым. Вообще-то поначалу неудачливые похотливцы и собирались повернуть к югу, да идти на кашлык. Но потом татарин, человек очень даже не глупый, вдруг вспомнил про древний Новгородский путь из Абдорской земли через камень к Двине реке, к морю студенному. Вернуться домой так выходило короче. Впрочем, а нужно ли было домой? С чем вернуться-то? Точнее сказать, без чего, без золота? Без какой иной добычи, без соболей даже. Сильно ругался себе под нос наемный татарин из фак Шафиров. Покойника Лютени Кабакова ругал и себя. Ишь захотелось девок. Ничего, перетерпели бы! Перетерпели. Но с другой стороны, ежели посмотреть, ведь как хорошо все продумали. Вернее сказать, Он из фак шафиров продумал, и лишнего народа в селении не было, и людоеды как раз пригодились бы, на них бы все и свалили, да так и вышло бы, и никто бы ничего, как бы не так косматы дура. Кто же знал, что лук у нее окажется, что стрелять начнет, да еще так ловко. Просто не повезло, не помог Аллах. Что уж тут говорит-то? Ничего. Знать в другой раз повезет, и все сладится. Да, высекая кресалом огонь, согласно протянул дрост. Домой-то нам пустыми, не зачем? Что тогда делать-то? Опять к Строгановым подаваться, аль в какую-нибудь ватагу, опять на побегушках быть. Иное дело как бы с богачеством пришли, уж тогда все кругом наше, дом бы выстроил, коров завел, лошадок, да дворовых дев прикупил бы, кругленьких, красивых, ех. И так тоскливо это ех прозвучало, с таким остервенением отбросил Карасев дрост огнива, что даже всегда невозмутимого татарина проняло. Ну-ну, карасище, не горюй, утешил из фак дружка. Уже хорошо убежать смогли. А домой в этом ты прав. Нам сейчас спешить нечего. Да и в Сибирь город, в кашлык, кто там нас ждет-то? Да и представь, Шафиров задумчиво пожевал сорванную соломинку. — Вернемся мы с тобой в Кошлык или в Чингитуру, неважно. Вновь на службу поступим. Может, даже дьяками приказными станем, уважаемыми людьми. А вдруг и Ивашкины люди вернутся? Нас узнают, да потребуют суда. Такое ведь случится может. Оно нам надо? — Не надо. Карасев подбросил в разгорающийся костер сухих веток. Исфак одобрительно кивнул. — Вот и я говорю бачка. — Ах, умный ты человек, карасище. Дрозд от похвалы зарделся. Редко когда его умником называли. Да, положа руку на сердце, никогда вообще. Может, и не зря с татарином связался. Вот кто по-настоящему умный-то. И с девками все бы по его воле вышло, бы не лучница, черт бы ее побрал. Да и относился из фак Дрозду со всем уважением, не как другие казаки. Бачкой вот называл, батькой вроде как атаман-батюшка. Приятно то было слушать. Так вот, глядя, как напарник управляется с рыбой, Шафиров гнул свою линию дальше. Я и подумал, бачка... — Зачем нам на юг-то? — Сам видишь, на север идем, а день ото дня теплее. — Знать правдивы слухи-то. И земли теплые есть, и есть в них золотой идол. — Есть, обязательно. — Ага, есть, — положив выпотрошенную рыбу на угли, покивал Дрост. Только как же мы его возьмем-то? Вдвоем. Сия прозвучавшая для Шафира весьма неожиданно фраза показала вдруг, что Карасев не так уж и глуп, как всегда казалось. И что ты, сообразил. Хотя соображения тут особого-то не надо. И дураку ясно. Вдвоем идола не добыть. А тогда следовало дать напарнику какую-то цель чтоб меньше о пути дальнем задумывался. Кое-что рассказать, часть раздумий своих поделиться. Эх, бачка, татарин тряхнул белобрысой челкой. И не нужен нам тот идол, ага. Как это, не нужен? — тут же возмутился напарник. А зачем же тогда мы туда пойдем? За славой! Шафиров даже и бровью не повел, а еще и повторил важно и значительно. За славой, за богатством и честью. Услышав такие слова, дрозд недоверчиво расхохотался. — Кто же нам это все даст? — Великий хан, — пожал плечами татарин, — местный правитель, хозяин золотого идола. Что ты моргаешь-то, бачка? Или думаешь, идол золотой там сам по себе стоит? Без правителя, без зоркой и неподкупной стражи? — хмыкнув, Карасев озадаченно взъерошил затылок. — Ежели бы без стражи так давно его умыкнули, идол-то? — То-то и оно, бачка, — вскинул Сисфак. Я всегда говорил, что ты умный человек. Вот и сейчас добре все понимаешь. К этому тахану, несомненно, из какого-то знатного, враждебного кучу рода, мы с тобою и явимся. Да не просто так, а с важной вестью о воровских казаках предупредим. Все об Ивашке Еремеева Шайке расскажем. Сколько их... И зачем они сюда явились? Придет Ивашка-то, а тот его уж и ждут, Разобьют на голову, девок в полон возьмут. Может, нам еще их и пожалуют за верную службу. — Да, — согласно кивнул Дрозд, — За верную-то службу хан не только девками одарит, Но еще и златом, Колюшано там во множестве. Ежели мы про Ивашку все расскажем, да увидят, что не соврали, да, токмо это. Карасев немного помялся и вдруг выдал такое, от чего спутник его снова впал в некое недоумение. Опять выходило, что Дроз-то не круглый дурак. Токмо это. Нам бы с тобой дворянами сказаться надоть. Еще лучше детьми боярскими. «Вай молодец, бачка!» — Исфак одобрительно затряс головой. «Вай молодец! Не детьми боярскими, боярами назовемся боярские «Боярский-то роды здешний царь верно знает!» — снова показал сметливости дрозд. «Как бы нам не опростоволоситься!» Скажут еще самозванцы. «Не, думаю, дети боярские в самый раз. Непростые мужики чтоб. Говорят, есть такое правило, что в чужих землях так же положение людям пришлом дают, что и у них дома было». «Да», — охотно подтвердил татарин, — «такое правило есть, и в Ливонской земле оно действует, и в Литве». — Главное нам с тобой хорошенько уговориться, придумать, где у нас землишки были, да куда потом делись. — Придумаем, бачка. Путь-то чай длинный. Господи! — упав на колени, Карасев истово перекрестился на высокую елку. Лишь бы с погодой повезло, лишь бы сладилось. Не то заметет пурга... Тут все оба изгинем. «Не заметет!» — шмыгнул носом Шафиров. «Вон, а! Все теплее и теплее! Ну что, будем рыбу есть, бачка. Перекусив, беглецы, замыслившие для всех оставшихся во казаков злое дело, отправились дальше. Так и шли вдоль реки, били наскоро сделанной острогую рыбу, ночевали в ельниках да мечтали о злате. «Так часто бывает, когда к другим государям бояре, або дети боярские отъезжают», — рассуждал по пути шафиров. «Наши мнози в Литву, а литовские к нам. Вокруг тянулись густые, почти непроходимые леса, Лиственницы, кедры, угрюмые соснами ели. Однако, чем дальше на север, тем чаще стали встречаться осины, березы и даже дубы со светлыми солнечными липами. В воздухе явно пахло весной, хотя вот-вот должно было наступить Рождество Христово. Набухали на ветвях почки, в кустах весело щебетали птицы, а в почти полностью очистившейся от льда реке играла на плёсах рыба. «А те-то дурни зимовать собрались!» Радуясь неожиданному теплу, смеялись приятели. «Ничего, пущай себе позимоют. Так и шли, никого по пути не встречая. Было очень похоже, что здесь, в глухой сибирской тайге, не ступала еще нога человека. Ну, разве что какой-нибудь самоед или вагулич забегал поохотиться. Зато зверья было с избытком. Олени, лоси, куницы с белками встречались и рыси, и волки. — Да это бог не напали бы, — серьез опасался дрост. Надо бы как-то по очереди спать, что ли. Татарин в ответ отмахивался. — Да им тут и без нас полно пищи. Бурундуки вон с барсуками из нор вылезли. Жарковато им, бедолагам, не спится. Вот-вот, тут же встрепенулся Карасев. На медведя шатуна бы не нарваться. Тот уж из фак не нашел, что и сказать. И впрямь по такой оттепели медведи в берлогах подмачивало. Вот звери и вылезали наружу, голодные, мокрые, злые. Повстречаешь, не взначай такого в лесу, не убежишь, не спрячешься. Медведь добычу издалека чует, бегает быстро и по деревьям ловко лазит. Не пустое было опасение, но тут уж как бог даст. Потому-то беглецы так обрадовались, когда обнаружили на излучине лодку. Обычная остяцкая однодревка с низенькими бортами. Легонькая долбленка, и ту приняли как благодать Божью. Едва в пляс не пошли. Еще бы! В лодке-то по реке плыть — это не пешком по чещебе шататься. Тем более вниз по течению, можно сказать, с ветерком. Вылив набравшуюся воду, приятели вытащили лодку на берег, разложили костер, просмолили да выстругали за сапожными ножами весла из подходящих коряг. Переночевав, с утра и уселись, оттолкнулись веслами от низкого берега, поплыли, подгоняемые течением и попутным ветром. «Ой, и славно же!» — оборачиваясь, довольно закричал дрозд. «Теперь мы быстро до здешнего царя доберемся!» Продвигались и в самом деле быстро. Делай за день с полсотни, а то и поболее верст. Растительность по берегам постепенно становилась все гуще, деревья пышнее и выше, вот уже и зазеленела листва. — Нет, ты глянь только! — сняв от жары шапку, Карасев с удивлением качал головой. — Вот это чудо! И, главное, никакой медведь не страшен! Так и плыли бы, Колиб коли бы не завернули в одну тихую гавань, набить острогой рыбки, кое-река в этом месте просто кишмя кишела. Даже с лодки хорошо было видно, как носилась в воде серебристая рыбья мелочь. А вот проплыла какая-то большая рыба, сазан или лещ, а за ней юркая щука. Шафиров поднял острогу. «Есть, есть рыба-то! Сейчас ловим. Вот хоть его сама. Смотри, какой огромный. Сейчас я его в глаз. Оп!» Сказал и ударил. И тут же, словно в кошмарном сне, взвелась из воды в воздух огромная змея, толщиной с хорошую лиственницу, сокровавленной левой глазницей и со злобно ощеренной, усыпанной острыми зубами пастью. С узорчатой, темно-зеленой кожей змеищей стекали, падали в реку тяжелые водяные капли. Взвившись, змея как долбанула хвостищем, так что лодка сразу перевернулась, и вылетевшие из нее беглецы — Дружно поплыли к берегу, заклиная Иисуса Христа и Аллаха. «Господи, упаси от такой хищной змеюги!» Видать, Исфак все же молился хуже, или Аллах его недолюбливал. Все может быть. Расправившись с лодкой, зверюга жутким шипением набросилась на татарина, обвела его кольцами с такой злобной силой что хрустнули кости, удушила, потащила вглубь. Дрозд Карасев этого не видел. Выбравшись на берег, бежал со всех ног, куда глядели глаза, не помня сам себя от только что пережитого страха. Река с ужасной змеёю уже давно осталось далеко позади, а беглец все несся узкой звериной тропою, не обращая внимания на становившуюся все непроглядней чащу, ни на пение птиц, ни на что. Так и бежал, пока не споткнулся, зацепившись ногой за какой-то кривой корень, или это тоже была змея. По возвращении отряда вострожек. Казаки первым делом устроили молебен, молились за упокой душ погибших и за здравие оставшихся в живых. Высокий, представительный, в небесно-голубой, расшитый золотыми нитками Ризи, отец Амвросий правил службу по всем канонам, хоть дело и происходило не в церкви и не в часовне даже, а прямо на берегу реки, под высоким, недавно поставленным казаками крестом. Пахло ладаном. Размахивая кадилом, священник на распев читал молитвы. Казаки, сняв шапки, крестились, а спасенный от ужасной смерти Афоня, гордый до невозможности, исполнял обязанности дичка. Серые глаза парня лучились прямо-таки необыкновенной важностью и счастьем. «Да светится имя Твое, да приидит царствие Твое! Аминь! Аминь! Аминь!» Благостно все проходило, эффектно. Тусклыми студенными изумрудами зеленел на реке лед, снег и солнце блестели так, что больно глазам, с неудержимой властностью рвались к холодному светло-голубому небу кедры. Молились казаки, крестились, клали поклоны. Чуть в стороне также молились девушки. Сначала за упокой погибших, потом за удачу, а дальше уж каждое своем. Кто поминал родных до да знакомых, кто просил здоровья и счастья, а кто-то доброго парня в женихи. Вот и Настя поклонилась, перекрестила лоб, скосила очи Карий на атамана, и тот как раз в этот момент повернул голову, и взгляды их встретились. Оба тут же смущенно опустили головы, потом разом вскинули глаза, снова уперлись взглядами и вдруг улыбнулись. После молебна атаман созвал всех казаков на большой круг. Собрание для принятия самых важных решений. Собрались рядом, на большой поляне, все, кроме, естественно, девок. Не хватало еще баб на круг звать. Ни по старинету, ни по чести. Что бабе на серьезном соборе делать? Ее дело — деток здоровых каждый год рожать, да мужа облажать, слушаться. Еще сразу по возвращении — Иван узнал от в России о смерти Лютини Кабакова и подлом, задуманном его дружками, Шафировым Исфаком и Дроздом Карасевым деле. Хотели девок снасильничать, устроить столоку, да вот не удалось сволочам. Девки сами над ними насилие учинили, да еще какое. Одного стрелой убили, а двое других вынуждены были бежать. В леса подались, дурни, на свою гибель. ну и черт с ними по делам. Большой круг по другому поводу собрали. Вовсе не за этой подлой троицы. Нынешний старшой атаман Иван Свет Егорович Еремеев поклонился низенько казакам, да позвал собираться в поход. «Земли там казачьи теплые, льда на реке нет». Красота плыть-то. Чего зря зимовать, порох да соль тратить? Идол золотой отвоюем, порушим капища и домой. Бог даст уже к осени или зимой возвернемся, а будь кто похочет здесь остаться, хозяйствовать. Милости прошу, землица не жалко, на то у меня от строгановых купцов особая грамота есть. Но Иван прищурил глаза. «Люба ли вам, казаки?» «Люба!» Первым подбросил вверх шапку Михейко-ослоп. За ним Василий Яросев, потом Чугреев, а там и другие подхватили. «Люба, Тамани, Люба! И впрямь, чего тут зря сидеть? Идем, идем по ходам!» Правда, нашлись и поосторожные люди, типа Селантия. А верно ли, что вниз по реке льда нету? — Да что я вам, врать буду, казаки, — обиделся Иван. — Вон хоть у кого из моего отрядца спросите. Теплынь там, вам говорю, и река ото льда чистая. А далеко ли до тех мест? Да верст с полсотни будет. — Многонько. Струги-то на себе придется волочь. Ничего, казачье, сволочим. На камни-то помните, как волокли? Вот так и здесь а. Это полсотни-то верст. Подавляющим большинством голосов все же пришили волочь. Правда, не все десять стругов, а восемь или даже семь. Казаков-то, увы, поубавилось. Главное, казачье, не столь струги, сколь пушки до да пещалицы, да пороховое зелье, да ружейный припас. Дракона мы озерного видели, пришибли пулью. Думаю, там и другие такие драконы есть. Слыхали мы уже про дракона атаман. одначе мыслим с пушками, до да с пищалями, никакие драконы нам не страшны. Такое и верно. В путь, в путь! Чего зря сидеть? Завтра же поволочем струги. И снова подали голоса осторожные и числа старых казаков, что еще стены Ревеля до да Риги помнили. Ну, а как замерзнет и там река, тогда что? Тогда зимовать будем или вернемся. Струги с надежной сторожей до лета оставив. «Ох, спаси Господи!» Кричали, шумели казаки, да хрипоты спорили. Сколько отрядцев на смену друг другу готовить? Кого за место погибших десятниками? Какие струги с собой брать, и какие на слом? Или просто здесь усиление оставить? А на обратном пути заберем». Верно, Кондратья глаголишь. чего зря суда разрушать? Зубастые крокодилы, гнусные людоеды Менквы и Тавлынги с огромными бивнями никого не останавливали. На то пищали да пушки имеются. С любыми сладить можно. Самим баторием воевали, с поляками, да со шведами, с Литвой. Все вояки знатные. А тут, какие-то там. Полудохлые крокодилы бояться настоящему казаку всякую озерную сволочь пристало ли. И того паче опасаться каких-то там диких людишек, к тому же непроходимо тупых, хоть и свирепых. Это после мадьярских-то летучих гусар, после татар крымских, после непобедимых солдат шведского воевода дела гардии, после ратников Стефана Батория. Воинственного короля Польши и Литвы? Смех один, ты да и только. Так многие казаки и решили. Еще бы. Сами-то они ни крокодила, ни людоедов не видели, только слышали, край мух. А многие хотели бы и поподробнее послушать. Вот и девки. Ишь, любопытницы. Сразу после круга зазвали Атамана в свою землянку. Ни одного зазвали с немцем Гансом Штраубы. Они вместе шли, атаман и немец. Неспешно себе шли, о делах разговаривали, как вдруг, глядь, тень какая-то от ворот на перерез метнулась. Может, какой вражина? Так ведь откуда здесь вражины-то? Кругом все свои, других нету. Хотя... Людям до да дрост, до да шафиров тоже поначалу своими казались, а вон оно вышло-то как. Тень, выйдя из тени, поклонилась, промолвила тоненьким женским голосом: "В гости бы к нам заглянул атамане, и ты Герганс мимо не проходи". Стрельнули из-под платка серые глазки. Ох! «И кто же ты такая шустрая?» — не признал в полутьме Иван. «Авраама я. Так в гости-то зайдете? Мы уж и пирогов в очаге напекли. Как уж вышли!» Еремеев задумался. Кругом казаки шли, в жилища свои возвращались, а он, значит, к девкам сейчас пойдет. И добро бы был простой казак, а то атаман неудобно как-то. — Да пойдем, — Штраубы взял приятеля под локоть. — В кои-то веки фройля в гости зовут. Неужто откажем? Так доблестные ковалега себя не ведут. И уговорил ведь хитрый черт. Правду сказать недолго и пришлось уговаривать. Махнул рукой атаман. — Зайдем, чего уж. Раз уж пироги. Ах, пироги-то как пахли, Прямо как дома, из печи, с пылу, с жару. Постарались, дева-то, что уж там говорить. Лучины свеженькой натесали, Воткнули по всем углам для свету, очижок для тепла стопили, В одних рубахах до да сарафанах сидели, При виде гостей вскочили все, поклонились. «Ах, гостюшки дорогие, долгожданные, добро пожаловать!» Усадили гостюшек на почетные перед очагом места, полиснули в кубки бражицы. Хорошие кубки, серебряные, такие же и блюда. Все из кашлыка прихвачено. Зря, что ли, в полоне татарском томились? «Ах, девушки, да чего же вы красивы!» Подняв кубок, Штрауба галантно склонил голову, искоса поглядывая на статную светловолосую Анисью. Анисью Никифровну. «Вот за вашу красоту сейчас и выпьем, а, гэр-капитан?» э, э Поглядев на стол, немец укоризненно подсокал языком. «А себе-то что не налили?» «Наливайте. Допейте, вы же гости». «Най-най, так дело не пойдет, клянусь святой Бригита. Позвольте-ка я сам налью». «Опа! Да садитесь к столу же!» То ли случайно так получилось, то ли нарочно, а только оказался молодой атаман Бок о бок с предметом своих воздыханий, кореглазой красавицы Настей. Уселся, голову повернул, даже смутился малость. А потом, как по три кубка выпили, вроде как и привык, не смущался более. Да и не к лицу атаману смущаться какой-то там. Ой, никакой какой-то там. Иван лгать не любил в том числе и себе самому, в отличие от многих прочих. Крепко запала ему на сердце кореглазая красавица Настена. Кабы не поход, так давно бы заслал сватов. Ничего, до золотого идола только добраться, а уж там... Ладонь Ивана словно бы невзначай легла на руку Насти. Девушка не отпрянула скосив глаза, улыбнулась. Заулыбался Еремеев, и еще ближе к девчонке придвинулся, чувствуя исходящее от нее тепло, от которого молодого тамана в жар бросало. Да и как не придвинуться-то, Коре теснота? Землянка Остяцкая, чай не терим. Вот и немец Штраубе тоже придвинулся, да уж так, что совсем в угол Анисью затолкал. А Иван, поставив опустевший кубок, обвел девушек неожиданно серьезным взглядом. Вот что девы на круге решили дальше идти, без зимовки. «Да мы знаем уже», — усмехнулась рыженькая Аврама. «Ждет-пождет нас путь дорожка дальняя». Атаман шутки не понял, потрогал на виске шрам. — Я вот к чему говорю. Путь опасный, и что там впереди, никто не ведает. Может, богатство до да слава, а может и погибель. Вы бы, девы, с нами не шли, здесь бы остались. Одни — Одни? Девчонки переглянулись. А вдруг нападет кто? Хмыкнула Авраама. И что мы тогда отобьемся? Ареста, -то. он только безлюдным кажется. А кроме о людоедов, там еще и Вагуличи есть, и Астики, те, что за кучума царя воюют. Вы нас им что ли оставить хотите? Еремеев не нашел, что и ответить. Права была рыженькая. Ох, как права. Так, скорее всего, и вышло бы. Немирный таежный народец живо бы пронюхал о том, что на зимовье одни девы остались. И что бы их не взять? Ни сил, ни ума не надо. С другой стороны, тащить за собой девок — абуза, да еще какая! Девушки снова переглянулись, зашептались что-то на ухо одно-другой. Гости в не вмешивались, ждали. «Нет уж, казаки», — встав, выступила за всех Настя, — «уж вы нас с собой берите. Раз уж решили уже, потянули на север, так уж до конца идите. Вместе так вместе, права Аврама. здесь мы без вас добыча легкая. Да и мужиков бы с десяток оставить, тоже недолго бы осаду держали. Не так?» Еремеев молча кивнул. «Ну а раз так, так нечей говорить более». В карие глазах девушки вспыхнули, загорелись упрямые золотистые искорки. «С вами мы пойдем. Да не думайте, обузы не будем. Мы, слава богу, не больные, сильные, с походом управимся, еще и в пути стряпать будем. Так, девы?» — Так, так, Настена, верно? Не смотри, атаман, что мы бабы. Повыносливее многих казаков будем. Да кто бы сомневался. С некоторой смешанной с видимым облегчением обреченностью отмахнулся Иван. — Тут ведь дело не в том, выносливые вы или нет, а в том, что бабы. Девки вы не глупые, понимаете, о чем толкую. А тогда сразу не нужно было нас брать. А Раз уж взяли, чего же теперь кидать? Не по мужски это, не по казачьи. Что ж, пусть так. Поднявшись на ноги, атаман вдруг улыбнулся открыто и весело, словно спал с его души какой-то тяжелый груз. С нами так с нами, как решили, так и будет. Ну что? Брагота, осталось еще. Осталось, Иван Свет Егорыч, как не остаться. А ну-ка, Ганс, под лавку загляни. Гости засиделись недолго, уходя перецеловали всех. Девы выглядели довольными, раскраснелись не столько от бражицы, сколько от осознания того, что с ними, с бабами, вдруг допосоветовались, да что их голос спросили. Диво дивное, чудо чудное, никто-то другой их судьбу решил, сами, и от того было девчонкам приятно и как-то боязно.